«Не знаю я, как в твоем доме называют волну такую, что выше гор. Так, ладно, девочка, отвлеклись мы. Просуженого все поняла?» «Все?» — я вздохнула. «И не вздумай, а открой глаза свои и сердце, иначе под носом счастья не увидишь». Она на шаг отошла от кровати. «А вы еще придете?» «Нет, милая, нечего мне здесь делать ни во сне, ни наяву».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 и стала просматривать почту. Опять письмо от Ковина Магов, несколько от соседей, одно от Леди Неневии и еще один конверт, подписанный шариковой ручкой сразу на двух языках. На феринском было коряво выведено баронессе Виктории Лисовской, а на русском мелким аккуратным почерком Виктории Лисовской и отправитель, профессор Всеволод Иванович Потоцкий. О как!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 Просят вытащить их и помочь пострадавшим. Магистр пишет, что они совсем плохи. Местная травница не справляется. Ого!» Маг посерьезнел. «Нужны живая вода и бинты». «Я уже отправила Тимара к водяному и Яниту в аптеку. С нами еще поедет Карила. Она сказала, что именно нужно купить. Но это не все. Пришло письмо из Ковина магов. Зовут меня к себе, раз я не пускаю их сюда». И еще письмо от леди Неневии. Она приглашает меня погостить. А, ты про учительниц что-то говорила, я помню. Да, все верно. Так вот, мне нужно, чтобы ты перенесся с нами. Сначала мы к студентам. Лечим, оплачиваем их долги, и ты их забираешь сюда вместе с карилой Пусть погостят два-три дня в замке, пока окончательно не оправятся. Без меня на землю они все равно не уйдут. А ты? а я с Эролевом останусь в доме графини Ниневии, познакомлюсь с дамами и с тем профессором, которого нам рекомендовал граф. Так, а Ковин? А вот в Ковин без тебя я не пойду. Как только я закончу свои дела, Эролев отправит тебе магического вестника, и ты сразу же перенесись к нам. Сходим в Ковин, хорошо? А потом все вместе вернемся домой. Договорились? Да, и еще.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 «Золотых ферина у меня сейчас много, хватит на большое количество книг. На машину ведь не пришлось тратить, а я откладывала». «Понял». «Вики, когда мы отправляемся?» Задал единственный вопрос Эролиф. «Я думаю, после обеда. Сегодня должны привезти всю технику, которую мы вчера заказали, и Янита с Тимаром принесут все необходимое для раненых. Так что собирайся». «Эйлард». Ты тоже, только пойдем быстро отправим письма леди Ниневии профессору Ивковин.